Глава 13 Колледж стоял около солидной дороги в три полосы, в одном ряду с другими внушительными зданиями. Сразу чувствовалось, здесь грызут науку. Я подрулил к стоянке и поставил мотоцикл возле длинной шеренги велосипедов. За велосипедами шесть или семь маленьких машин, и среди них красный двухместный жучок Эленер. Я подошел к большой дубовой двери с табличкой студентки и открыл ее. Справа за столиком привратника сидел угрюмый мужчина средних лет и смотрел какой-то список. «Простите», — обратился к нему я, — «подскажите, пожалуйста, где найти леди Элинар Таррен?» Он спросил мою фамилию и медленно стал водить пальцем по списку. «Дэниел Рок, к мисс Таррен. Пожалуйста, проводите до комнаты». «Все верно. Идемте». Мы пошли по длинным коридорам со многими поворотами. Без провожатого я, пожалуй, и вправду бы заблудился. Вдоль обеих стен двери. На каждой металлической окантовке табличка с фамилией или каким-нибудь названием. Наконец, поднявшись на две лестничных марша и сделав еще несколько поворотов, мы остановились около одной двери. А «Вот, пожалуйста» произнес привратник ровным тоном. «Это комната мис Таррен». На табличке было написано «Мисс Э. С. Таррен». Я постучал. «Мисс Эленор Тарен открыла дверь. «Входите», — пригласила она, без улыбки. Я вошел, и она закрыла за мной дверь. Я молча оглядывал ее комнату. Я так привык к убогости своего жилища у Хамбера, что был слегка ошарашен, забыл, что бывают комнаты с занавесками, ковром на полу, мягкими креслами, диванами, подушками и цветами. Большой стол, заваленный книгами и бумагами, книжная полка, кровать с голубым покрывалом, комод, высокий стеной шкаф, два кресла. Приятная комната, уютная. Работать в такой одно удовольствие». «Будь у меня сейчас время задуматься, я, наверное, испытал бы зависть. Ведь именно все это я потерял из-за внезапной смерти моих родителей, лишиться возможности учиться». «Садитесь, пожалуйста». Она указала на одно из кресел. «Спасибо». Она села напротив, но смотрела почему-то не на меня, а в пол. Серьезное лицо, даже нахмуренное. «Похоже, октобр просил ее сообщить мне что-то малоприятное». «Я попросила вас приехать», — начала она, «потому что должна извиниться перед вами, а это, оказывается, не так легко». «Извиниться?» — озадаченно пробормотал я. «Но за что?» «За мою сестру». «Не надо», — решительно возразил я. «За последние месяцы я снес столько унижений», что оказаться в положении униженного не желал никому. Она покачала головой. «Это ужасно!» — она глотнула. «Это ужасно, но моя семья обошлась с вами непорядочно. В тусклом свете солнечных лучей, пробивавшихся с улицы, ее серебристо-светлые волосы мерцали словно нимб. На ней было темно-зеленое платье без рукавов, а под ним ярко-красный свитер. Выглядела она броско и нарядно, только не надо пялиться на нее, ей едва ли станет легче. Значит, никакого приказа об экзекуции от октобра не было. У меня словно камень с души свалился. Я сказал, «Пожалуйста, не тревожьтесь об этом». «Не тревожиться», — воскликнула она. «Как же я могу не тревожиться? Я знала, за что вас уволили» и сама несколько раз говорила отцу, что вас надо посадить в тюрьму. И вдруг оказывается, что вся эта история – сплошная выдумка. Как же я могу не тревожиться? Ведь все считают, что вы совершили мерзкое преступление, а на самом деле ничего не было. В ее голосе слышалось неподдельное волнение. Она действительно переживала, что в ее семье совершился такой несправедливый поступок. Она просто чувствовала себя виноватой просто потому, что Петти была ее сестрой. Уже заодно это она мне нравилась. Впрочем, я ведь и раньше знал, что Эленор чудесная девушка. «Как вы обо всем узнали?» – спросил я. «Петти сама рассказала мне в прошлое воскресенье. Мы просто сидели и болтали, как обычно. Раньше она о вас ничего не говорила, всегда отнекивалась». И тут вдруг засмеялась, и так это, между прочим, все мне рассказала. Подумаешь, мол, дело прошлое. Конечно, я знаю, она бывает близка с мужчинами, так уж она создана. Но это... я была в ужасе. Я поначалу ей даже не поверила. Что она вам рассказала? Она помедлила, потом чуть дрожащим голосом продолжала что хотела заняться с вами любовью, а вы отказались, что показала вам свое тело, а вы просто велели ей одеться. Тогда она разъярилась, как тигрица, и весь день думала, как бы вам отомстить, а в воскресенье утром выжила побольше слез, пошла к отцу и сказала ему, что... Что ж, с легким сердцем заметил я, на сей раз она все изобразила более или менее точно, Я засмеялся. «Я сразу пошла к отцу и сказала, что Петти вас оклеветала. Раньше я никогда не посвящала отца в ее любовные интрижки, но тут совсем другое дело. В общем, в воскресенье после обеда я все ему рассказала. Она заколебалась. Я ждал, решившись, она продолжала. Он как-то странно к этому отнесся, словно и не удивился». «Во всяком случае, не ужаснулся, как я. Просто как-то вдруг сразу устал. Так бывает, когда услышишь дурные вести. А когда я ему сказала, что единственный способ исправить положение — это предложить вам вашу работу обратно, он наотрез отказался. Я с ним спорила, пыталась убедить, он был непреклонен. Он даже не хочет сказать мистеру Инскипу, что вас уволили по ошибке». Да и меня попросил никому слова Петти не пересказывать. «Это так несправедливо», — пылка заключила она. «Но я решила, что если уж никто об этом знать не должен, знайте хоть вы. Вам, наверное, не легче от того, что я и отец узнали, наконец, правду. Но я хочу, чтобы вы знали, мне очень, очень стыдно за свою сестру, за то, что она сделала». Я улыбнулся ей. Ее серые глаза смотрели прямо на меня, и я увидел в них искреннее глубокое сожаление. Она принимает коварство Пэти так близко к сердцу еще и потому, что считает, жертвой оказался ни в чем не повинный, беззащитный конюх. Разумеется, бы не мог объявить во всеуслышании, что я невинный ягненок, даже если бы очень этого хотел, что, кстати, сомнительно». Такая новость быстро долетела бы до Хамбара. То, что вы сейчас рассказали, для меня ценнее всякой работы. Мне так хотелось, чтобы ваш отец поверил, что я ничего вашей сестре не делал. Ваш отец мне нравится, и я уважаю его. А снова взять меня на работу он не может, тут он прав. Это все равно, что сказать вслух, моя дочь лгунья, а то и еще кое-что. «Поэтому лучше оставим все как есть». Какое-то время она молча смотрела на меня. На лице ее отразилось облегчение, потом удивление и, наконец, недоумение. «Вы хотите какую-нибудь компенсацию?» «Нет». «Я вас не понимаю». «Всего не объяснишь. Я с неохотой поднялся». «Пожалуй, буду двигаться. Спасибо, что пригласили приехать». «Я знаю, что вы всю неделю промучились, готовились к разговору со мной. И поверьте, я очень вам за это благодарен, так что и словами не выразишь». Она взглянула на часы и поколебалась. «Время сейчас как будто не совсем подходящее, но, может, все же выпьете чашечку кофе?» «Все-таки приехали издалека». «С большим удовольствием не стал отказываться я». «Вот и хорошо». Тогда посидите, я приготовлю. Она открыла стеной шкаф, в одном углу которого я увидел раковину с зеркалом, а в другом маленькую газовую плиту и полки для посуды. Она налила чайник, зажгла горелку, поставила на низкий столик между двумя креслами чашки и блюдца. Все ее движения были рациональными и в то же время изящными. Девушка без лишних комплексов. В стенах колледжа, где голова ценится больше родословной, она своим титулом не пользуется, уверена в себе. Не постеснялась пригласить в комнату какого-то несчастного конюха, да еще предложила ему остаться на чашечку кофе, хотя без этого можно было обойтись, разве что из вежливости. Молодец».